и решил отправить Карла в столицу Пруссии. В Трире перед отъездом родители несколько дней кряда выбирали пансион, где мог бы жить в Берлине юный студент. Предпочтению было отдано гостиница на Старо-Лейпцигской улице. Еще бы сам Лессинг некогда имел обыкновение, посещая прусскую столицу, останавливаться именно в этом пансионе. В Берлин встретим Карла дождем. На Унтерден-Линден... Копошились в непролазные каменщики. Кое-где на пустырях строились квадратные дома. Возле ратуши Возница попридержал вымокшую лошадь и кнутом показал седаку главную достопримечательность города — асфальтовый тротуар. Карл выглянул и не нашел ничего интересного в черной гладкой блестящей массе. С непривычки люди ходили по ней осторожно, глядя себе под ноги, как бы боясь поскользнуться после наполеоновского урагана, превратившего нарядный город в запущенную провинциальную чиновничью резиденцию, Берлин снова пытался вернуть себе былое внешнее величие. Это давалось нелегко. В годы, когда там учился Маркс, столица Пруссии насчитывала более 300 тысяч жителей. В торговле и промышленности преобладала средняя и мелкая буржуазия. На тон столицы задавали дворяне, офицеры и высокопоставленные чиновники. В Берлине не было еще тогда ни крупных предпринимателей-миллионеров, как в Кельне, ни пролетариата, как в Руре. Первые современные заводы появились в прусской столице только в сороковые годы. Здесь в 1841 году на заводе «Борзик» был построен первый локомотив. Но в тридцатые годы еще преобладали массы ремесленников с их кустарным и полукустарным производством. Средняя и мелкая буржуазия, ремесленники, не имели никаких политических прав, выходившие в Берлине газеты не решались заниматься политическими вопросами, они интересовались главным образом театром и литературой. По сравнению с Триром и Бонном, Берлин показался Карлу каменным стуканом, обряженным в мундир. Чиновники и военные — на один покрой, на одно лицо, степенно проходили по тротуарам. Выражение напряженного угодливого самодовольства застыло на их лицах. Карл никогда не знал, не предполагал, что мундиры можно выдумать в столь большом количестве и разнообразии. Лацканы, эполеты, пуговицы, золотые, синие, красные, узкие шпаги разной величины, интенданты, офицеры, даже студенты — все исчезли под сукном и позолотой мундиров. Прославленный Гегелем, братьями Шлегелями, гумбольтами и многими другими учеными университет оказался с виду таким же серым и безликим, как дворцы, кирки и казармы. Необычайная сконцентрированность чувства освобождала Карла от любовных поисков, от опустошающих примериваний, от суррогатов в лечении. Если он приглядывался к женщинам, то лишь для того, чтобы еще раз отдать предпочтение своей невесте. В Берлине, как и во всей вселенной, не было для него девушки привлекательнее и желаннее. В Женни он отгадал женщину единственную, совершеннейшую. Перед ней меркли самые красивые, самые умные женщины мира. Все они, не заслуживая сравнения, лишь оттеняли ее превосходство. Отец снабдил его, отправляя в Берлин, рекомендательными письмами к знакомым, которые, по его мнению, должны были помочь Карлу стать на ноги. Генрих Маркс адресовал сына к деловым людям и видным чиновникам. Он хотел, чтобы Карл бывал в богатых, солидных домах, завязал нужные знакомства. «Приехал в Берлин», — писал позже Карл отцу — Я порвал все прежние знакомства, неохотно сделал несколько визитов и попытался погрузиться в науку и искусство. Генрих Маркс упорно продолжал наставлять юношу на свой лад. «Благоразумие требует, а ты не можешь пренебрегать им, так как ты больше не один, создание себе некоторых опор, само собой разумеется, честным, достойным способом. Люди, почтенные или считающие себя такими, Нелегко прощают небрежность, тем более, что не всегда они склонны находить для объяснения ее только самые честные мотивы. Особенно они этого не прощают в тех случаях.